Глава вторая. Битва при реке Калке. Перед битвой татары прислали к русским князьям послов. «Мы вас не тронем, и вы нас не трогайте», — сказали послы. «Мы пришли наказать половцев. Они у нас служили в конюхах и ушли, не предупредив, как полагается по закону, за две недели вперед. Кроме того, еще уздечку украли. Не мешайте нам их проучить». Князья, услышав это, подумали, «А-а-а! Испугались нас, проклятые басурмани, и, сразу осмелев, ответили, знать вас не хотим. Убирайтесь лучше, пока целы. Некоторые из воевод подняли полы свои, скрутили из них свиное ухо и, показывая его татарским послам, дразнили Хотите свинины? Послы от свинины отказались и их убили. А князья с войском двинулись вперед. На реке Калки встретили татар. «Стройся!» — скомандовал князь Киевский, воины стали строиться. Это сильно задело князя Галицкого. «Почему он первый стал командовать?» — разозлился он. И на зло князю Киевскому он скомандовал. «Ружья вольно!» «На плечо!» — скомандовал на зло киевскому и Галицкому князьям князь Черниговский. Татары в это время выстроились и стали готовиться к нападению. «Вперед!» — приказал князь Киевский. «Налево марш!» — назло приказал князь Черниговский. «Направо!» — назло обоим отдал приказ во весь голос князь Галицкий. Послушное войско сделало шаг вперед, потом шагнуло налево, потом направо и остановилось. Татары начали наступление. «Пли!» — раздался голос князя Волынского. «Я тебе покажу, пли!» — злобно прошептал князь Киевский, и язычно прозвучал его голос. «В штыки! Закидай шапками!» — прозвенел голос князя Гарецкого. Войско не знало, что делать, и поминутно хваталось то за штыки, то за шапки, то за курки... Прежде чем князья успели отдать в третий раз команду, татары разбили войско и захватили их самих в плен. Проголодавшиеся татары положили их под доски и сели на них обедать. Было скверно под досками, татары ели много, их к концу обеда так отяжелели, что кости у князей хрустели под их тяжестью. «Ты виноват!» — прошипел князь Волынский князю Киевскому. — Ты командовал в штыки, когда я командовал пли. — Их ты, Суворов! — Нет, ты виноват, — свирепо ответил князь Киевский. — Ты должен мне повиноваться, потому что Волынь числится в Киевском генерал-губернаторстве, а не Киев в Волынском. — Вы все виноваты, — Еле выдавил из себя князь Галицкий. «Разве можно было командовать налево, как это сделали вы? Направо нужно было!» «А ты помалкивай», — посоветовал князь Волынский. «Тоже Наполеон выискался».